Проклятие царицына Есть на юге столицы не менее загадочный дворец. Расположен он вместе с громким и красивым названием Царицына, А вот репутация у него неоднозначная. «Каркекар», — прокаркал Прохор. «Интересно, что же у него не так с репутацией? Не терпится узнать». «Тогда вперед!» а по пути я поведаю тебе историю этого места». Ворон поправил свое пенсне. «Так и дорога веселее будет», — улыбнулся Гордей. Давным-давно, приблизительно в XI-XIII веках, в местах, где сегодня раскинулась царицына, жило восточнославянское племя Вятичей. И именно здесь они организовали свои языческие капища, святилища. Кстати, даже сегодня поклонники древних верований возводят там деревянных идолов. Шли столетия, след вятичей давно затерялся. Однако здешние земли все так же манили жителей. Находилась тут пустошь, знаменитая своими целебными ключами и грязями. Ее так и называли «черная грязь». Вот с нею-то и связана очень трагическая история, Каркхе. Прохор сделал паузу из-за пересохшего горла. Так-так-ток. Гордею не терпелось узнать, что же случилось. Жил был великий князь московский Василий Третий. Его жена Соломония Сабурова очень долго не могла забеременеть. Ей рассказали про целебные грязи, которые могли помочь подарить супругу наследника престола. И женщина на некоторое время переехала в деревню «Черная грязь», вложив немалые средства в ее благоустройство. Время проходило, ребенка все не было. Бояре возмущались бесплодностью Соломонии, говорили, чтобы государь нашел себе новую жену. Василий III перестал верить в чудо. Он отправил свою супругу в монастырь, а сам женился на другой, Елене Глинской. Однако выяснилось, что Соломония ждала ребенка, а потом благополучно родила законного наследника престола. Про это узнала Елена Глинская, которая не хотела упускать власть из своих рук. Она приказала убить Соломонию и ее сына. Перед гибелью Сабурова прокляла черную грязь, приведшую в итоге к ее смерти. И весь род Глинских тоже прокляла. Подействовало проклятие, или это была игра случая, но на внуке убийцы, сыне Ивана Грозного Федоре, династия прервалась. «И это не единственное проклятие царственных дам», махнул крыльями ворон. «И вправду очень любопытное место». Следующим владельцем черной грязи стал молдавский господарь Дмитрий Кантимир. Эту деревню ему пожаловал Петр I за поддержку в войне с Турцией. Поселилась в этом имении и юная дочка Кантимира Мария. Воспылал к ней великой любовью Петр I, но потом через некоторое время прошли чувства, бросил ее царь. И осталась девушка навеки одинокой, живя в черной грязи и проклиная ее. За разговорами Ворон Прохор и Гордей добрались до Царицына. — Как же здесь красиво! Фонтаны! Просто чудо! — восхищался наш юный детектив. — Не понимаю, неужели проклятие действует до сих пор? Откуда, кстати, взялось нынешнее название? Ворон Прохор, чуть каркнув, отвечал. Свое неблагозвучное имя село поменяло благодаря императрице Екатерине II. Она как-то приехала по делам в Москву, но по пути ее скрутила боль в ноге. И государыни посоветовали приехать в черную грязь полечиться. Положительный результат не заставил себя ждать. Екатерине так понравилось село, что она уговорила одного из потомков Кантимира продать его. Императрица задумала даже построить тут свою резиденцию и переименовала местность в Царицына. Но никто не предупредил ее о проклятиях. Архитектором стал Василий Баженов. Он загорелся идеей сделать лучший дворец на тот момент. Проект был одобрен Екатериной II, и вовсю началось строительство. Баженов вложил в это дело всю душу и даже собственные средства в надежде, что его шедевр покорит сердце императрицы. Однако случилось наоборот. Дворцовые интриги и осмотр строящейся резиденции в неподходящий момент, отсутствие в ней удобств, а также масонские символы привели Екатерину II в большое расстройство к хекар. Помнишь, мы уже говорили с тобой о масонстве? Конечно, как такое забудешь? Тогда многие дворяне состояли в тайных ложах масонов, и Баженов тоже. Екатерине не нравилось их влияние на многие сферы в управлении России, поэтому она повелела отстранить Баженова и назначить другого архитектора, его ученика Матвея Казакова. Баженов был просто в бешенстве и проклял это место. И представь. Уже почти завершенный казаковым большой дворец вдруг загорелся и обвалился. Это точно проклятие! Глаза у Гордея загорелись. Каркхе! В итоге Екатерина II забросила проект своей резиденции в Царицыно. Слишком много негатива. Впоследствии остальные правители пытались возродить дворцы, но ничего из этого не выходило. Торжественные постройки Баженова и Казакова со временем разрушались, но публику продолжал притягивать живописный пейзажный парк, оформленный в XIX веке. Тут были милые прудики с искусственными островами. На одном из них была возведена красивая арка «Русалкины ворота», под которой проплывали на лодочках влюбленные. «Прухор!» Но ведь сейчас царицынские дворцы стоят целехоньки. Когда же и кем они были построены? Таким красивым это место стало относительно недавно, в нынешнем тысячелетии, благодаря стараниям архитектора Михаила Михайловича Посохина. Он отреставрировал дворцы, поставив таким образом большую жирную точку в строительстве, затянувшемся на несколько веков. «Я почти уверен, что действие проклятий испарилось», — с воодушевлением сказал Гордей. «А может, деревянные идолы древних славянских богов, созданные здесь неоязычниками, охраняют царицына? «Каркхе! Не исключено!»